И в пастуший балаган Кобылицу загоняет, Дверь рогожей закрывает И лишь только рассвело, Отправляется в село, Напевая громкую песню, ходил молодец на прессиню. Вот он всходит на крыльцо. Вот хватает за кольцо, что есть силы в дверь стучиться, чуть что кровли не валится, и кричит на весь базар, словно сделался пожар. Братья Славок повскакали, заикаясь, вскричали. Кто стучится сильно так? Это я, Иван Дурак. Братья двери отворили, дурака в избу пустили И давай его ругать, как он смел их так пугать.